Глава третья. Планета Вулкан. Торговое представительство планеты Эдем. Через полтора часа ничто не напоминало о случившейся бойне. Трупы были замотаны в реквизированную на складе упаковочную пленку и перенесены на тот же самый склад. Блайс задраил люк импровизированной усыпальницы, сменил код на замке и отключил вентиляцию, исключив распространение трупного запаха за пределы помещения. Тем временем роботы-уборщики отмывали коридор и комнаты от крови и потрохов убитых эдемцев. Блайс, подключившись к компьютеру, с помощью жетона состряпал убедительную имитацию деятельности прежних обитателей. Единственной угрозой оставались патрули, знавшие каждого из эдемцев, но тут надежда была на благоразумие и помощь бывшей рабыни. Репликант рассчитывал посылать общаться с патрульными именно ее, Ри подсказала, что с высокомерных эдемцев вполне станется отправить на разговоры с теми, кого они считают ниже себя, кого-то из младших слуг, а то и вовсе раба. свитари вообще знала неожиданно много об устройстве общества работорговцев, их быт, религию, взаимоотношения с другими людьми. В ответ на вопрос Блайза о происхождении столь обширных познаний, Она буднично пояснила, что куртизанка должна знать особенности культуры и поведения жителей разных планет, чтобы ненароком не нарушить принятые на родине клиента нормы поведения. Объяснение удовлетворило репликанта, и больше он вопросов на эту тему не задавал. Взглянув на хронометр, Блайс направился в комнатушку к девчонке, той пора уже было прийти в себя и узнать о переменах, произошедших за время ее отключки. Разумеется, мелочами вроде стука в дверь или иного предупреждения своего визита репликант не заморачивался. Попросту хлопнул по сенсору дверного замка и предстал перед бедняжкой во всем ужасающем великолепии боевой брони. При виде возникшего в дверном проеме монстра, и без того зареванная девчонка испуганно вскрикнула, забилась в угол и обхватила голову руками: Не надо бояться, мэм заучено, как он делал сотни раз до этого на учениях, сказал Блайс: Я не причиню вам вреда. «Пожалуйста, не шевелитесь и позвольте себя осмотреть на предмет полученных повреждений». Он отцепил от пояса аптечку и шагнул в комнату, разом заняв все свободное пространство. Девчонка заплакала в голос и умоляюще заговорила сквозь слезы на смеси искаженного английского и французского. Из-за невнятности речи так Блок сумел перевести лишь несколько слов «Чудовище», «Не надо» и «Дьявол». «Ты себя в зеркало видел?» — раздался укоризненный голос из-за спины репликанта. «Не пугай ребенка. И в мыслях не было, откликнулся Блайс, пятясь назад. Другим способом покинуть эту клетушку, не задев ее обитательницу, было невозможно. «И пойму, что она бормочет», — продолжил он. Переводу поддались только отдельные слова. «Она меня что, приняла за какое-то мифическое существо?» Репликант, наконец, выбрался в коридор, освобождая дорогу с Витари и снял шлем. «Лучше не стало». Девчонка снова суматошно забормотала, задача в так блок Блайза, как связать воедино слова «зверь, душа» и «украсть». «Она считает тебя злым духом, пришедшим из ада за ее душой», — пояснила Ри и проскользнула в клетушку мимо репликанта. «Она с Акадии, отсталой колонии. Я с ней поговорю». К немалому удивлению Блайза Ларейза заговорила на французском. На этот раз так блок легко переводил ее слова репликанту. «Милая, не бойся». Он пришел не за твоей душой, а за душами хозяев. Он убивает хозяев и делает рабов свободными. Эта неожиданная трактовка его деятельности порядком удивила репликанта. Уж что-что, освобождение атаков рабства и сбор душ рабовладельцев в его должностных обязанностях не значились. Да и чисто технически он не представлял, как осуществить процесс извлечения души из тела, если такое вообще возможно». Поразмыслив, Блайс пришел к выводу, что Свитари просто объясняет предназначение искусственных солдат, в доступной представителю примитивной культуры форме. Оставалось понять, с какой целью Ларей так уцепилась за жизнь этой девчонки. Никакого реального толка, кроме дезинформации полицейских, репликант от нее не видел. Девчонка тем временем подняла нари зареванное лицо. Блайс уже достаточно хорошо ориентировался в человеческом возрасте и дал девчонке лет 15. Тощая, угловатая, затравленная, она совсем не походила на виденных на лайнере подростков. Золотисто-рыжие волосы, стянутые в хвост, слиплись от перепачкавшей их крови. Лорай присела рядом с ней и улыбнулась. «Он тебя не обидит», — успокаивающе сказала Свитари, а затем обернулась к Блайзу. «Твой переводчик способен перевести фразу на французский?» — спросила она на всеобщем. Репликант коротко кивнул. «Скажи». «Я клянусь, что не причиню тебе вреда», — попросил Ари. Блайс улыбнулся девочке с максимальным дружелюбием, и шлем в его руке произнес требуемую фразу на французском. Губы репликанта при этом остались неподвижными. Глаза девчонки снова расширились от ужаса, и она попыталась спрятаться за свитари. Та успокаивающе обняла рабыню и бросила на репликанта укоризненный взгляд. «Что?» — не понял тот. «Не заморачивайся, всадник без головы», — отмахнулась Светари. «Какой всадник без головы? Ты о чем? У меня голова на месте», — репликант перевел взгляд на новую подружку Ларей. «Объясни, зачем тебе этот примитив? Что она нам даст, кроме расхода ресурсов и необходимости контролировать ее поведение? Или я опять что-то упустил?» «Мало родиться человеком», — не особенно понятно ответила Ри, успокаивающий, поглаживая девочку по голове. «Нужно суметь им остаться». «Хорошо», — кивнул Блайс. Это очередная идиома, мудрость или что еще из человеческих отношений? А толк нам какой? Зачем лишняя обуза? Что нам с ней дальше делать? Информации она нам никакой не даст, поддержки не окажет. Балласт. Может, все же я ее...» Садж бы так и сделал. Светари ободряюще улыбнулась притихшей рабыне и тихонько пообещала, что скоро вернется. Затем она поднялась на ноги, вышла из тесной комнатушки, оказавшись лицом к лицу с Блайзом. Ри хлопнула ладонью по сенсору, и дверь за ее спиной закрылась. «А может и меня того?» — неожиданно зло предложила она. «Отрежешь голову с имплантом, сунешь в холодильник и отвезешь на Эльдорадо. Заодно обесточишь и затопишь город, разгерметизируешь пару лайнеров. Садж бы так и сделал, правда?» Она с вызовом уставилась в глаза репликанта. «Такой план Садж рассматривал», — спокойно признался Блайс но травматическая ампутация уничтожила бы ваши импланты вместе с информацией. И да, устроить диверсии было бы эффективно. Но черт подери, как это связано с этой? Он ткнул рукой в закрытую дверь. Нас ищут, — продолжил репликант. У нас задача вытащить наших из плена. Пожалуйста, прекрати злиться и объясни мне внятно, зачем нам балласт. Ты хуже Саджа. Он хотя бы объясняет, если спросить. А ты только злишься, но не говоришь ничего, что хоть немного прояснит твои действия. Светарь успокоилась так же быстро, как и вспылила. Она обняла Блайза и виновато проговорила. «Просто я плохо понимаю, как тебе объяснить. У Энджи это получилось бы лучше». Репликант ткнулся носом волосы девушки. «Я правда не понимаю», — сказал он. «Пытаюсь мыслить как человек, но не получается. Меня учили быть рациональным, чтобы каждое мое действие оказывалось максимально эффективным. А тут я не испытываю потребности убить эту девочку. Правда». Просто мой опыт говорит, что это оптимальный выход для нас, но по человечески, наверное, нет. Оптимальный не всегда лучший, негромко сказал Ари. Представь, что Энджи сбежала, и ты можешь доставить нас обеих на Эльдорадо, выполнить приказ. Оптимально и рационально будет бросить Чимбика, так? Да, ни секунды не колеблясь, кивнул Блайс. Мысль о выполнении задания так захватила репликанта, что он мгновенно забыл о решении дезертировать и стать хозяином своей жизни. Самого рождения выполнения поставленной задачи было его наивысшей целью, смыслом существования, верхом доблести. И сейчас единственного напоминания хватило, чтобы желание выполнить поставленную задачу возобладало над личностью Блайза. «Приоритетной является задача доставить вас в штаб-квартиру службы безопасности». Он уже не говорил, рапортовал. Даже голос изменился. Утратил индивидуальность, а лицо уподобилось безжизненной маске. Блайс вздернул подбородок и сцепил за спиной руки. Даже если гибель группы, задействованной в операции будет стопроцентной, но вы окажетесь в пункте назначения, операция будет считаться успешной. Он хотел продолжить, но Свитари коснулась пальцем его губ, и репликанта задаченно умолк. Прикосновение теплых пальцев словно пробудило Блайза. Он моргнул, посмотрел в серые глаза подруги, и черты лица репликанта смягчились. А тебе хочется вот так? спросила она. «Оптимально и рационально? Хочется жить, зная, что мог спасти брата, но не стал этого делать из-за рациональных расчетов?» Наморщив лоб, репликант погрузился в размышления. Ответа на вопрос Светари у него не было. Всю жизнь его мнение спрашивали лишь в случаях обсуждения плана выполнения очередной боевой задачи. «Никто никогда не спрашивал, чего хочет Блайс. Мир репликанта...» был рационален и лишен каких-либо чувств, кроме необходимых для эффективного достижения поставленной цели. Только приказ имел значение. Все остальное было или сопутствующим фактором, или помехой, которую следовало устранить. Личные переживания, желания, мечты — это все было словами из параллельного мира, с которым мир и репликантов не должен был пересекаться. И вот вышло так, что эти два мира с треском столкнулись в точке по имени Блайс. В привычном мире Садж вообще не должен был попасть в плен. Невозможная ситуация. В боевых условиях потерявшую эффективность единицу, попавшую к врагу, уничтожал медблок брони, а вне боевых условий репликанты пребывали только в пунктах временной или постоянной дислокации. Но в мире новом и непонятном Садж попал в плен. Возникла ситуация, которая, по мнению разработчиков, никак не могла произойти, что уже нарушало стройную картину мира Блайза. Привычный, вколоченный в него на протяжении каждого дня жизни образ мыслей требовал оставить Саджа, освободить вторую Лоре и доставить объекты на Эльдорадо, либо уничтожить Эйнджелу, не допуская возможной утечки хранимых в ее импланте данных. Так бы поступил старый добрый РС-355-090. Но не Блайс. Блайс хотел спасти Чимбика. Хотел сделать Свитари счастливой, а для этого... Требовалось спасти ее сестру. Хотел начать новую жизнь, в которой его желания имели значение. «Меня раньше никогда не спрашивали, чего хочу я», — признался репликант. «Это странно. Решать самому. И сложно. Приказы, инструкции — там все просто. Я всегда знал, что правильно, а что нет. Как самому понять, какой поступок верен, а какой нет?» Светаря, внимательно смотревшая ему в глаза, растерянно моргнула. Задумалась... Блайс молча обнял ее, с непонятным волнением ожидая ответа. «Я пытаюсь представить, какими будут миры моя жизнь после какого-то поступка», произнесла девушка какое-то время спустя. «И решаю, а хочу ли я жить так? В таком мире? Ты хочешь жить в мире, где мог спасти брата, но обрек его на смерть?» «Нет», — без колебаний ответил репликант. Предложенный способ понравился Блайзу. В нем было место и разумному анализу, И собственным желанием. А хочешь жить в мире, где тебе не приказывают, как поступить? На этот раз репликант помедлил с ответом. Сложно просто так отказаться от всего того, что составляло само его существо. Смысл его жизни. Блайс посмотрел на прижавшуюся к нему свитари и представил мир, в котором ему приказано быть всегда рядом с ней. Идеальный мир. Стройный, логичный, правильный, привычный, совершенный благодаря присутствию в нем Ри, В таком мире он хотел бы жить. Недостижимая мечта. Следующим Блайс представил мир, где он подчиняется приказам. Свой мир. Привычный и по-своему уютный. Где рс 355 не был отягощен принятием морально-этических решений. Простой и понятный мир, в котором он был хорош. В этом мире у него больше не будет брата. Не будет Ри. Где-то в груди поселился холод. И этот мир утратил для Блайза привычную привлекательность. Затем он попытался представить мир без приказов. В голове репликанта воцарилась звенящая пустота. Мысли расползались, будто лишённое фундамента здания, будто координатная сетка, лишённая осей. Блайз мог представить мир, в котором он нарушает некоторые приказы ради собственных желаний. Сейчас он жил в таком мире. Но мир вовсе без приказов репликант вообразить не мог. Лишенный стройности и цели, непонятный и мутный образ не формировался в сколько-то жизнеспособную модель. Блайс не мыслил себя без служения и выполнения приказов. Но те, кто отдают приказы, не позволят ему остаться со свитари, не сочтут рациональным спасение брата. В отчаянии Блайс утробно зарычал и заметался по коридору, зло сжимая кулаки от бессилия. В голове пронеслась сумасшедшая мысль, невысказанная мечта. Если бы ему отдавал приказы кто-то, кому он был дорог...» Блайс остановился, будто налетел на стену. Два мира сошлись в одной точке, и взгляд репликанта уперся в свитаре. «Я хочу, чтобы ты приказывала мне», — сказал он, прекратив бесцельное метание. «Это мир, в котором я хочу жить». Потерявшая дар речи Лоррей стояла и смотрела на репликанта. Вид у нее был едва ли не более потрясенный, чем в момент памятного падения спасательной капсулы на Гефест. «Я не тот человек, приказы которого стоит слушать», после долгого молчания глухо ответила свитари «И я точно не тот человек, который хочет приказывать. Если тебе так необходим командир, отдавай приказы сам себе». На лице Блайза отразилась целая гамма чувств, от удивления до задумчивости. Усевшись на полу ног Ри, он уставился в стену и надолго замолчал. «И никогда так не делал», признался он. «Не думаю, что у меня получится. Умение отдавать приказы в меня не закладывали. Для этого есть сержанты. Но ведь вы одной модели», — напомнила ему Свитари, присевшая напротив репликанта. «Просто обучены по-разному. Может, Чимбик, сможешь и ты. Просто нужно научиться». «Я способный». К Блайзу возвращалась его обычная жизнерадостность. «Это даже Садж говорит. Ты только подсказывай, если буду что-то делать не так. Договорились?» Конечно. Савитаря придвинулась и наградила его долгим поцелуем. «Каким будет первый приказ, мой генерал?» Блайс недобро улыбнулся. «Встряхнем, как следует, эту яму и вытащим наших». Планета Вулкан — исследовательский центр на территории военной базы. Впервые с момента приземления на Вулкан Энджелу куда-то перевозили. Дурной знак. Ее вывели из здания и усадили в маленький фургон без окон. Конвоиры хранили молчание, но Эйнджела чувствовала их нервозность, приправленную страхом и тревожным ожиданием. Место, в которое ее привезли, напоминало растревоженный муравейник. Вооруженные люди в форме носились по коридорам, что-то поминутно выясняя, уточняя, сыпя на ходу цифрами и непонятными аббревиатурами. Над всем этим бедламом повисло гнетущее предчувствие беды. В комнате, куда привели Энджелу, единственными предметами мебели были стол с терминалом и три офисных кресла, на двух из которых восседали Нейв и незнакомый офицер. Незнакомец был старше лейтенанта и являлся гордым обладателем шикарных усов пшеничного цвета. «Присаживайтесь, мисс Лорей, усатый указал на стул. «Разрешите представиться. Капитан Карл Монт. Кофе, чай? Или что покрепче?» Грэм же просто молча улыбнулся Энджеле. Вид у лейтенанта был такой, что, краши в гроб, кладут, бледный. Под глазами темные круги на лбу пролегла глубокая складка, щеки запали. Что бы ни случилось за минувшие сутки, здоровье и душевного равновесия молодому контрразведчику оно не принесло. Монт выглядел бодрее и, в отличие от коллеги, явно успел принять душ. Энджела перевела взгляд с одного уставшего офицера на другого и приняла решение. «Судя по вашим лицам...» Лучше что-то покрепче чая. Это верно. Монт достал из под стола бутылку с прозрачной жидкостью. Рекомендую. Вараги, фруктовый джин Седема. Он налил стопку и протянул девушке. Госпожа Ларей, у нас серьезная проблема, и мы рассчитываем на вашу помощь, сказал он. Все, что в моих силах, заверила Энджела, принимая выпивку. Не знаю, правда, что я могу сделать, недоступного вам. «Спасти город и почти полмиллиона жизней его населяющих», — без тени иронии сказал Монт. «Репликант, у которого ваша сестра смог сбежать, выяснилось, что он способен проникать в программное обеспечение, созданное в консорциуме, и перехватывать управление. Сначала он захватил лайнер «Туманность», на борту которого было шесть с лишним тысяч человек». При этих словах Анджела с залпом сушила стопку. «К счастью, обошлось без жертв», — продолжал Монт. Он просто лишил лайнер управления и связи, а потом отстрелил все спасательные аппараты. И у нас в связи с этим ряд вопросов, в решении которых вы можете помочь. Скажите, вам удавалось как-то удерживать репликанта от агрессии? На лице Эйнджела отразилась целая гамма эмоций. От ужаса до надежды. моя сестра? Она в порядке? Мы точно не знаем. Известно ли, что на момент отлета с лайнера она была жива? Честно признался Монт. При этих словах Нейв виновато потупился, словно был в чем-то виноват. Что по моему вопросу, напомнил Монт. Вам еще плеснуть, госпожа Лорей? Вы что-то побледнели. Вам нехорошо? Девушка молча протянула опустевшую рюмку. Монт понятливо налил ей еще выпивки. Репликанты, словно роботы, добиваются выполнения приказа, тихо проговорила Энджела, и взгляд ее помертвел. Все, кто стоят между ними и целью, просто помеха. Нам удалось пару раз отговорить их от агрессии, только предоставив более эффективный способ решения задачи. Например, подался вперед капитан, они хотели захватить корабль и пилота на новом Плимуте. Мы предложили сменить личности и купить билеты на лайнер. Надеялись, что нас обнаружат. Ваши надежды сбылись, кисло улыбнулся Монт. Пусть и частично. Скажите, по вашему мнению. Они способны на диверсию, результатом которой станет гибель гражданского населения. Если это поможет им в выполнении задания, без колебаний, — тихо, но твердо ответила Лоррей. Они чудовища. Рюмкой подрагивала, пока девушку подносила ее к губам. «Черт!» — выдохнул Нейв. И добавил непонятное. «Жаль, нельзя эту суку второй раз пристрелить». Монт, проигнорировав реплику коллеги, задал следующий вопрос. «Как вы считаете?» «Может то, что люди на лайнере не пострадали, быть результатом воздействия вашей сестры на это существо?» Энджела задумалась, прежде чем ответить. «Скорее всего». «А каким образом? Может, есть догадки?» «Каким-то образом убедила, что это усложнит ему выполнение приказа», — пожала плечами Энджела. «К примеру, что в случае гибели пассажиров их будут искать вообще все, а не только военные. Или что-то вроде этого». Монт наморщил лоб. А вот Найв спросил. «Скажи, те, госпожа Лрэй, насколько репликанты привязаны друг к другу, если у них вообще есть подобные чувства?» Ответом ему было очередное пожатие плечами. «Я не разобралась. Сержант часто ругался на второго, недовольный его действиями, и отдавал приказы. Ни разу не слышала, чтобы они просто общались. Даже когда учились имитировать людей, говорили только с нами». «То есть пытаться воззвать к дружбе?» «Без толку», — вздохнул Карл. «А что для них вообще важно?» «Выполнение приказа», — мрачно ответила Энджела и уставилась в пол. «Если бы им не приказали доставить нас живыми, мы бы с вами сейчас не разговаривали». Монт посмотрел на нее, а потом его взгляд неожиданно прояснился. «Простите, госпожа Ларей», — виновата сказал он, и Энджела насторожилась. «У меня просто нет выбора. те 577 «Проведите госпожу Ларей в допросную». Один из массивных боевых киборгов отошел от стены и положил тяжелую руку на плечо девушки. «Пройдемте, госпожа», — прозвучал безжизненный голос. Чимбик лежал распластанный на каталке и глядел в потолок. Прошло уже несколько часов с того момента, как его забрали из лаборатории и доставили в это здание. Комната, в которую его привезли, представляла собой металлический куб, на одной грани которого висело большое зеркало, точнее, окно с односторонней зеркальной поверхностью, за которым, очевидно, находились наблюдатели. Наконец начался допрос. Безликий голос звучал из динамиков под потолком, и вопросы, которые он задавал, привели репликанта к состоянию близкому кликованию. Блайзу удалось бежать, оставив преследователей ловить конский топот, как говорил один из инструкторов. Как понял сержант, его брат сумел каким-то образом понять, что за ним пришли эвакуироваться с лайнера вместе со второй Ларрей. Но каким образом он смог вычислить опасность? Чимбик хорошо знал своего брата и был уверен, что если уж он сам не смог избежать соблазна в коими изобиловала гражданская жизнь, то Блайс тем более не стал себя сдерживать». В их учебной роте Блайс выделялся легкомыслием и неуемным интересом к жизни дворняк. Сержанту стоило огромных трудов покрывать грешки брата, спасая от гнева инструкторов и сотрудников группы контроля. Иногда Чимбику казалось, что у Блайза был дефект, но не настолько серьезный, чтобы думать об утилизации. Достаточно просто не давать брату заходить слишком далеко в мелких нарушениях правил, и все будет хорошо». Так что если сам сержант расслабился настолько, что пропустил атаку, то от Блайза тем более сложно ожидать повышенной бдительности. Тогда как? Случайность? Недоработка группы захвата? Может, Светари определила опасность? Или? Сержант едва заметно нахмурился, не смея поверить собственному предположению. Энджела, Она могла найти способ предупредить сестру и Блайза. Слишком оптимистичная и неправдоподобная теория. Скорее уж, служба безопасности допустила ошибку. Но мысль о помощи Энджелы была столь приятной и пленительной, что репликант невольно продолжал обдумывать ее. Что если девушка не предавала его? Что если ее действия были направлены исключительно на обман противника? Что если полный страха и ненависти взгляд предназначался не ему, а наблюдателям? Он так много раз видел, как искусно лгут Ларей, что и сам не мог отличить правду от лжи. Как бы то ни было. Доверять ей он не может. Один раз поверив, сержант был больно за это наказан. И теперь не желал повторять болезненный, но поучительный урок. От мысли его отвлекло шипение открывшейся двери. Подняв голову, Чимбик узрел перепуганную Энджелу. За ее спиной глыбой громоздился угловатый боевой киборг Союза. Двухметровый сплав электроники, оружия и плоти, скрытый за композитной броней. Оружейный модуль твари был направлен в потолок, но это не успокаивало. Обычное походное положение не помешает киборгу выстрелить в ту же секунду. Мысли Чимбика заметались, словно вспугнутые лабораторные мыши. Что случилось? Неужели он прав и Энджела его не предавала? Или это просто очередной ход ее изуверской игры? Заставить теперь уже репликанта верить в образ несчастной жертвы? «Время вышло», — раздался голос из-под потолка. Если я не получу ответов на свои вопросы, можете окончательно распрощаться с надеждой на успешное выполнение задания, сержант. Киборг навел модуль в затылок девушке. Сержант поймал направленный на него умоляющий взгляд. По щекам Эйнджела беззвучно текли слезы. Исчезли мысли о предательстве. Собственная душевная боль вдруг стала незначительной, не стоящей внимания. У шаг сержанта вновь звучали струны и нежный женский голос, поющий о героях давно забытых времен. Неважно, что его вновь использовали в своих интересах. Таков удел всех репликантов. Важно лишь то, что только она смогла показать ему, чимбику, что мир — это нечто большее, чем прицельная панорама, снабженная строчками данных. Осталось лишь выбрать путь. Остаться бездушным изделием или пусть недолго, но побыть человеком, даже если это некому оценить. «Задание должно быть выполнено», — услышал сержант собственный голос. «Спрашивайте». Киборг все с тем же безразличным видом вскинул оружейный модуль стволами вверх, а Энджелу мелко затрясло от пережитого ужаса. «Ваш напарник, где его искать?» «Не могу знать, тут Чимбик не кривил душой, но могу сказать одно». «У вас серьезные неприятности». Он взглянул на запуганную девушку. «Они любят пугать. Теперь пусть как следует испугаются сами». «Минули сутки с момента, как мы не явились на точку сбора», продолжил сержант, наслаждаясь возможностью хоть чем-то навредить врагу. «Значит, вторая мисс Лорей скорее всего, ликвидирована». Чимбик отметил, как дернулась от этих слов Энджела. «Ликвидирована?» Даже электроника не смогла полностью заглушить удивление допрашивающего. «Скорее всего, сэр», — подтвердил сержант, мысленно прося прощения у Энджелы. Репликант понимал, что она сейчас переживает, но на кону стояло нечто большее, чем ее страхи. «Мисс Лоррей представляет собой ценность, лишь будучи вдвоем. Комплект. Информация разбита и закодирована таким образом, что расшифровка данных с одного импланта ничего не даст, если нет второго. Раз мисс Анджела у вас...» «Мисс свитари перестала представлять ценность, превратившись в балласт. От балласта избавляются. Но это не должно вас волновать, сэр!» Сержант хищно улыбнулся. «А что должно волновать?» Не разочаровал его допрашивающий. «Ваши гражданские службы эксплуатируют оборудование и программное обеспечение, произведенное в консорциуме. На удачу, — сказал репликант. Полученные за время перемещения по территории Союза данные позволяли предположить, что на вулкане тоже не спешили отказаться от более совершенного ПО-консорциума или просто не успели разработать собственное. «За прошедшие сутки системы жизнеобеспечения города были взломаны», продолжил излагать он самый вероятный сценарий действий Блайза. «Сначала будет хаос, разрозненная цепь мелких аварий, призванная вызвать панику среди населения». Толпы паникующих гражданских забьют коммуникации, лишив вас возможности оперативно реагировать и перебрасывать силы. А затем одномоментно сработает то, что подготовил мой напарник. Не знаю, что именно подрыв резервуаров с водой, вывод из строя системы очистки воздуха, взрыв генераторов все это вместе или что-то еще. Но это произойдет в тот момент когда население города будет наиболее уязвимо и лишено возможности быстро покинуть зону бедствия. Но у вас есть плюс. — Какой? — раздался голос из динамика. — Город подземный, — улыбнулся сержант. — Не придется тратиться на рытье могил. Просто поставите сверху монумент, как вы, дворняги, любите. И Чимбик весело расхохотался, подмигнув бледный как смерть, Энджеле. Хотя на самом деле больше всего на свете ему хотелось странного. Обнять ее и утешить. Сделать то, что он никогда не делал и даже не помышлял о подобном. На краткий миг ему показалось, что взгляд девушки потеплел, но стоило моргнуть, наваждение прошло. Чимбик не мог понять, было это реальностью или самообманом. «Вы поможете нам его остановить?» Это был не вопрос, а приказ. Сержант гнусно усмехнулся. «Нет», — ответил он. «Даже пожелая я это сделать. Ничего не получится. Мы не идем на переговоры. Для своего напарника я мертв. Репликант не должен попадать в плен. Попытка выйти на связь будет воспринята как деятельность противника. Вы можете начать меня пытать, вновь угрожать убить мисс Лорей, но ничего не изменится. Если репликант-солдат принял решение, оно будет реализовано». «Сержант, вы же солдат. В городе полмиллиона гражданского населения». Тогда вам понадобится очень много мешков для трупов. Серьезно отозвался Чимбик. Повернув голову к зеркальной перегородке, он вновь захохотал. По ту сторону зеркала молодой лейтенант Нейф и опытный капитан Монт смотрели на хохочущего биоробота с одинаковым выражением ужаса на лицах. Заверещал ком Карла. Капитан поднес аппарат к уху, и лицо его вытянулось. В секторах с А5 по А8... На всех уровнях самопроизвольно опустились аварийные переборки и отключилась ровно половина системы очистки воздуха, сипло сказал он. Участок полностью отрезан от города. Попытки активировать управление ни к чему не привели. Началось, побелевшими губами прошептал Грэм.